и на сцену приглашается. Было бы в порядке, если бы мне дали дослушать до конца. Ну куда там? Продолжим мы. Сразу пол ползамка сбежится. Вон уже ломится кто-то слишком подозрительный. Уходи. Шиплю мена буквально одними губами. Найди меня завтра. На прогулке. Там все расскажешь. Кивает и быстро, почти бесшумно перебегает к окну и буквально в мгновение скрывается за ним. а я заматываюсь в покрывало и бегу открывать. И немедленно падая на ввалившихся в комнату двух стражников. «Вы чего раскричались? Почему захворавшей принцессе поспать не даете? Кто вас надоумил такие гадости творить?» «Да нам показалось...» «Что?» «Что-то нехорошее показалось принцесса». Опустив голову, примирительно и виновато говорит один из стражей. «Мне кажется, именно тот, что бросился на перерез лошади. У них посуточное дежурство?» Еще и колда закрыта. Может, потому что мне надоело, что в покое мои все кто хочет, лезет. Высокомерно задираю нос. Ступайте прочь, дайте хоть немного поспать. Мне идет повелительное наклонение. Я привыкла говорить всяким чрезмерно назойливым «Выйдите и закройте дверь с другой стороны». Возвращаюсь в кровать, сворачиваюсь клубком и запрещаю себе даже думать о произошедшем. Сначала надо восстановиться. Утро вечером мудренее. Еще и суетнее. С утра выясняется несколько моментов. Лодка не готова, платье не ушито, вуаль не довязана, коровы не доены. Но последнее меня не касается. А вот первые дела очень даже. В кровати я, оказывается, провела несколько дней. Дошить свадебный наряд мне не успели. Лодку, на которой я поплыву к жениху, еще бы знать, по какому месту плыть надо. Вдруг здесь рафтингом увлекаются. Я должна была вместе с подругами родимыми, украшать своими ручками, но по понятным причинам этого не сделала. Хотя самое страшное — это вуаль невинности. Ее на страшного вида спицах-иглах, торчащих из дощечки, плетет сама невеста. А я плести могу, разве что чушь. В общем, меня как подняли, как начали на мне все примерять и повсюду таскать, так и понятно стало. Ни о какой прогулке и речи не идет. «Свадьба-то послезавтра?» но я не сопротивляюсь несущему меня потоку обстоятельств, помалкиваю и внимательно слушаю болтовню нянек, служанок, девиц, которые явно мне прежде были близки. Выясняется, что Констанс, мой будущий муж, редкостный красавчик и великий воин и владеет огромными землями, роскошным замком, который хоть одним бы глазком увидеть. А вы уже там не раз побывали, принцесса, еще и жить будете. Что сговор по поводу нашей свадьбы произошел, еще когда ему десять было, а мне три. Что если бы не печальные обстоятельства, я бы уже ребенка нянчила, а ту и в двух. Что обычай древний выходить замуж принцессам только в дни красных листьев никак нельзя нарушить, ведь то единственные дни, когда драконы точно спят. А если ослушаться и как простолюдинам в любой день в лодку вступить, то унесет же и больше никто не увидит. Признаться, на этой информации я надолго зависаю. Примерно на половину лодки. вокруг которой и топчемся. Она на телеге стоит, во дворе, а мы ее оплетаем золотистыми лианами и тонкими белыми цветами. Наверное, красиво получается. Только мне не до этого. Хмурюсь. Ладно, упоминание о чешуйке дракона, которая может излечить. Но тут вроде про реального говорят. Или сказки. Могла мне Лерку такой сказкой удружить? Иногда мне кажется, что драконов не существует. Бросая на пробу и жду, когда разойдутся круги. «Ох, что тут начинается!» Со всех сторон меня уверяют, что когда кажется, ногой топнуть надо, а то прилетит же и сожрет кого-нибудь, чтобы точно поверили, что существует. То есть дракон всегда кого-то съедает, когда в него перестают верить? Или похищает? Бурчит недовольная старшая нянька. Марта, как выяснилось. А похищать драконы любит принцесс. А есть князей-рыцарей? «Наковальню вам на язык, принцесса!» — сплёскивает руками женщина. «Да и хватит о драконе говорить! А то, как приглашение звучит! Лучше расскажите, что сват вам привез. «Ну, мена мне тоже интересен!» «Сундук с мехами!» — послушно перечисляет то, что доставили с утра в покое. «Сундук с бусами разноцветными! Сундук с платками вышитыми!» На каждое перечисление все дружно ахуют и прижимают ладони к щекам. А я вдруг понимаю, что в этом рассаднике сплетен можно многое узнать. Надо им воспользоваться и выяснить хоть что-то про мои отношения смена. И Констанс щедр, и брат его добр ко мне. Захожу издалека. И оба красивые такие. Родная кровь, наверное, проявляется. Ох, и повезет не только мне, но и той, кто замена пойдет. Да кто за него пойдет? Вдруг фыркает одна из девчонок, и все тут же шикать на нее начинают. А чего так? Спрашиваю, будто не заинтересована. «Да вы же знаете, принцесса!» «Ох, последнее время что-то с памятью стало!» «Не мудрено. качает Марта головой. «Но всем известно, на нем ведьмино колдовство с детства, и никакая принцесса или хороших кровей девица не рискнет за него пойти. И сторонница все его с детства. Только ваш батюшка, который не боится ничего, привечает. Да вы добрейшая, его всегда с собой в игры брали. Всегда к нему как к брату относились». Может, так и надо. Может, так и верно поступать. Меня несет река, река. «Завтра твоя свадьба», — заявляет с явным недовольством Полди Рихард Джердарийская. Дал же этот мир и мечка. Пора заплетаться. Уж свадьба близится, а жениха все нет. Бармачу неслышно, пытаясь проснуться. Мачеха пришла ведь. которую я во многом подозреваю. Приперлась одна ранним утром и сдернула с меня покрывало со словами, что все и так мне потакают, а ведь ритуал сам себе не сделается. И только я, ленивая такая принцесса, слышится как тварь, которая не ценит того, что дано ей судьбой, слышится, в отличие от моих дочерей. Могу валяться весь день в постели в такой ситуации. Угу, в постели валяюсь. После целого дня примерок украшательства, а потом половины ночи страданий над вуалью, которая все равно выглядит как комок паутины грязно-белого цвета. Мое действовать по обстоятельствам уже не работает. Я не понимаю, стоит ли мне вообще замуж выходить. Что за мужик? Действительно ли хорош тот замок? Как вообще возможно мне уехать в такой ситуации в полную неизвестность? А есть ли куда бежать? Я, в принципе, не знаю этого мира, но подозреваю, что принцессам живется получше. чем каким-нибудь пастушкам. А мены этот? Вчера со мной не было возможности встретиться, поговорить. И ночью он не решился. Но ведь может мне устроить неприятности в таких условиях, с учетом того, что я условий не понимаю. А мачеха чего скрываться перестала? Или это в норме вот так разговаривать и смотреть с раздражением? Если она так все время делала, почему никто не останавливает и не считает это подозрительным? И вообще, что от меня хотят, а? Выяснилось. что много чего. Запрести кучу мелких косичек, причем сделать это должна мать или мачеха, потому ей страдать приходится. Рассказать в процессе, какой я должна быть женой. Дать напутственные слова, чтобы не опозорила семью. Ну и вообще, задеть всеми возможными способами. Словам про послушание, молчание и следование за мужчиной я не удивлена. Как и довольно неловким с точки зрения современного человека, пояснением, что будет происходить у нас, за закрытыми дверями спальни. Но вот угрожающее предупреждение «Лучше сдохнуть и скрыться заранее, чем жених от тебя откажется» меня напрягает. «Чего это он откажется?» Играя в дурочку. «Я, когда плыву до того берега, уже не сможет отказаться». «Надеюсь, верно говорю. Во всяком случае, из вчерашней был там не служанок именно это следовало. «Так пока ты с лодки не ступила на берег, жених может к тебе сойти, полюбоваться красотой твоей». И вот тут ты и разберется, кто к нему приплыл. Неприкрытое злорадство. Вот что за ее словами. Может, конечно, у меня паранойя, но не собирается ли она поспособствовать тому, чтобы жених именно так и поступил? Анонимку отправит или еще чего? Еще только утро, а голова раскалывается уже от противоречивых мыслей. Что делать в этой ситуации? Учудить снова глупость, но с точки зрения отца? Или дать мена сделать глупость? Или сделать все, чтобы уехать со своим женихом, а там на месте разбираться?» «Да разве ж так бывает?» Бормочу якобы взволнованно. «Ритуал пройдет как должно. Не надо меня пугать». «Пугая не пугает, и все не пугаешься». Но сама знаешь, если лодка назад отправится, никто тебя не примет. И на тот берег не сойдешь. И в отчий дому возвращаться нельзя будет. Река тогда куда уж вынесет, туда вынесет. В окаянное море». если доплывешь до него. Не трясись так. Сейчас придумаем, как замазать твое лицо». Челюсть вовсе не фигурально падает. Обалдеть, у них традиции. Реки я пока не видела, но лодка надежной не выглядит. Может, даже жениха не развалится? Но что, если придется отправиться дальше? И как вишенка на торте этого чудесного утра звучит задумчивое. «Вот уж не везет, князья!» Младшего прокляли, у среднего уже две жены погибло. а старшему принцесса с позорной печатью достанется. Ну, прекрасно. Проклятый принц, синяя борода и мечта всех девиц округи, которые из-за него готовы передаться в полном сборе. Мне точно туда надо. Я подарю тебе звезду. Мена появляется на рассвете. Но это я понимаю по красноватым стенам, что рассвет. И свечи прогорели, и спать хочется ужасно. «Всегда так хочется, когда пора вставать». Вот и встаю рывком. Эрмель, чуть ли не в лицо мне шепчет, склоняется. Еще немного облизывать начнет. «Ох, что-то не похоже на братские чувства». И сразу не было похоже. Даже если принцесса к нему с добром, то у него точно что-то за пазухой есть. «Эрмель, пора». «Что, пора?» Отодвигаюсь. Бежать бы от них всех. Разом. В свою собственную сказку. Но пока приготовили только эту». Поклясться, как мы договаривались. Шепчет Мена и достает нож. В одной руке его держит, а другую прижимает к груди. «Скрепить наши клятвы кровью?» «Тогда мой брат не примет тебя, даже если не отпугнет твое лицо. Увидит запекшуюся кровь, поймет, что ты полюбилась другому». Хм, «Не вдохновляюсь. Констанс такого не стерпит. Он прочь отправит. А ты поплывешь по реке». Звучит как-то слишком мечтательно. «Он идиот? Или это на идиотку рассчитано?» «Нет уж», — комментирую. «Уж лучше дракон». К «Какой дракон?» — сбивает смена с романтичного бреда. «Самый кровожадный из каталога». Вздыхаю, понимая, что мое чувство юмора здесь не оценит. «Но ты продолжай». «Там за излучиной буду тебя ждать». Снова впадает в транс. «И мы отправимся туда, где никто нас больше не найдет. Я подарю тебе звезду», — Ляпую машинально, отодвигаясь от него. «Уж слишком близко нож от моего запястья». И качаю отрицательно головой. Позорить так себя не дам. И отца своего. Удивительно, что ты так можешь опозорить человека, которому столько должен. Стараясь звучать достаточно пафосно. Говорю по наитию, но, кажется, попадаю в точку. Обманным этим, клятвами. Уж если Констанс решит отказаться из-за печати, кто его надоумит посмотреть на меня раньше времени? Тоже позором будет, пылко заявляет Мена. Но не таким, так что я не согласна. Глупость все это. Я пытаюсь сообразить, как поступить. Как-то слишком много интриг на одну маленькую меня. Лучше не увлекаться. Пусть хотя бы князь этот бездействует и так до сих пор не понимая, что мне делать. Мена, ты мне дорог, конечно, но снова перечить воле отца я не собираюсь. Приму свою судьбу, как полагается. Но иди прочь и вспомни о долге свата и о своих долгах перед моим отцом. Но Ирмель, он почти наваливается. Ступай, или я позову стражу. которая, кстати, подозрительно молчит, хотя мы разговариваем чуть ли не в полный голос. Но почему? Тут раздается гонг, и за ним еще один... Жених прибыл. Голос Мена меняется на ненавидящий. Он прищуривается в мою сторону. А ты пожалеешь. Ох, не зря я отказалась, ох, не зря. Вон! Получается резко. Иначе я приведу свою угрозу в исполнение. Мина исчезает. А я еще с полчаса сижу на кровати, глядя в одну точку. пока служанки не приходят. Пытаюсь понять, что мне следует сделать и к чему быть готовой. Но, конечно, подготовиться к тому, что происходит в этот день, я никак не могу. К такому не подготовишься. Дурной знак. Передайте дракону. Если он за мной не прилетит, я здесь все сама подожгу. Пусть на него думают. Шепчу. Что? Ничего. Что? Не отвечаю, но бормотать перестаю. Это нервы. И это, если честно, полный трэш, как выглядит моя будущая свадьба, которую я решаю во что бы то ни стало выдержать, чтобы свалить отсюда подальше. И которую, как мне кажется, неведомые силы, ну, почти неведомые, будут пытаться расстроить. Я просто из кучи зол выбираю самое неизвестное зло в виде незнакомого мне жениха. Но это же нормально для женщины, да? Нормально создавать проблемы, а не решать их. Оставшись здесь, точно решать придется. С мачехой, ненависть которой ощущается и через несколько слоев ткани. Смена, которого не видно, кстати. А ведь по традиции именно он должен лодку спускать вместе с моим отцом. С отцом вообще ничего решить не получится. У него такое лицо, будто если я туда не поплыву, он просто меня утопит. И чтобы точно уж уверилась, что именно значит сурово поджатый рот и глубокая складка между бровями, заявил мне сквозь зубы. Даже не вздумай снова опозорить. Да я, если бы хотела, не смогла бы. Остановят. Народу толпа. Но при этом все заливаются слезами. Прям реально воют, как плакальщики на свадьбе. И няньки мои, и подружки, и мачеха даже с сестрами. Полагаю, традиция. Провода невесты в новую жизнь. Потери для прошлой семьи и все такое. Но ощущение так себе, отвратное. На том берегу, куда прибыл жених со свитой, о чем извинел Гонг, напротив, торжественное молчание. Даже знамена на длинных жердях не колышутся, боятся нарушить эту торжественность. А между нами, в общем, река более быстрая и широкая, чем я рассчитывала, и темная на вид, и холодная. Определенно осень на дворе. Я в своих трех платьях мерзну, потому что они не пальто или куртка. Это платье полупрозрачное. В нем полагается впервые с женихом взлечь на кровать. Второе плотное, тонкое, третье плотное, вышитое. Не греют, короче. Мы все чуть выше по течению стоим, а жених ниже. Логично, ага. Хоть и не сильно безопасно. Только, как я уже сказала, выбор у меня без выбора. Констанс этот уже третий раз приезжает. Значит, я ему хоть сколько-нибудь важна. И брак со мной. И мы сможем договориться в таком случае. С моими родственниками, полагаю, нет. Ох, вот и лодка моя ажурно-картонная, на которой надо плыть, и ветер поднимается. На реке теперь еще и интенсивная рябь, а серая паутина, которую довольно рука задая невеста, кое-как доплела под удивленными взглядами нянек, так и норовит улететь и явить мое всем, чем можно, намазанное лицо. Я буквально наматываю эту самую вуаль на это самое лицо, и, подталкиваемая няньками, иду к воде. Не могу удержаться от вопроса. А это кто-нибудь делал прежде, верно? Не в первый раз же. И никто не тонет? Мне кажется, за эти несколько дней они уже привыкли к тому, что принцесса у них с некоторыми странностями. И потому, продолжая заливаться плачем для публики, мне быстро поясняют. Так каждый раз такая традиция. Страшно, да. Но куда мы без традиций? Неправильно это. Угу. А если что-то пойдет не так? У них есть служба спасения прекрасных принцесс? или я недостаточно прекрасная для этого окажусь. В этот момент я вижу Мена. В одной рубахе, каких-то кальсонах, босова. Замираю, но потом понимаю, что он неспроста такой. То есть не для того, чтобы гадость сделать, нет. Под вой окружающих он берет веревку, привязанную к лодке, ее я прежде и не заметила, и прыгает в воду. Вой становится громче, мне становится спокойней». То есть минимальная безопасность здесь все-таки предусмотрена, чтобы ни одна принцесса при применении традиции не пострадала. Это плюс. Все остальное пока сплошной минус. Мена плывет на тот берег, причем довольно ловко, будто не первый раз. И доплывает же, передает веревку трем спешившимся всадникам. Блин, а я и не подумала, что свата проблемы с ним окажутся на том берегу, они останутся на этом. Меня подталкивают к суденушку. пытаясь в лодке сесть, но батюшка, подошедший сзади, с несколькими стражниками, снова шипит про позор, и чтобы стояла гордо весь путь. Ну а потом вместе со мной эту лодку спихивает на воду. Гордо? Да тут как бы и состояла проблема. Что-то среднее между взбесившейся лошадью и сапом вот вообще не подходит для стояния на нем в платье. Река моментально подхватывает и волочит. Я даже до середины не доплываю. но уже оказываюсь ниже по течению, чем прибывшие. И когда веревка резко натягивается, едва не падаю от толчка, но держиваюсь. А потом мужики на том берегу тянуть меня к себе начинают с усилием. Я только и могу молиться, чтобы веревка не порвалась или еще чего не произошло. Я почти берега достигаю, пиваюсь взглядом в тех, кто там стоит. Мне кажется, один похож на Мена. Высокий, статный, он веревку не тянет. но смотрит на меня, не отрываясь. Ну, это последняя мысль. Потому что спустя секунду, когда я уже совсем рядом, метрах в пяти, не больше, веревка вдруг лопается. И у меня еще одна секунда, чтобы принять решение. Я не мешкаю, и, может быть, это спасает мне жизнь. Что я не остаюсь в лодке, которую несет неизвестно куда. А я прыгаю в воду. Ага, какая холодная! Почти сразу достигая дна, отталкиваюсь от него, выныриваю, чтобы снова погрузиться. и снова оттолкнуться. Плыть, справляясь с течением, это невозможно. А вот такими прыжками, что рекомендуют во всех книгах по выживанию. В общем, суши я достигаю очень быстро. Нервяк при этом такой, что колотит меня не только от холода. Заползаю на гринистый довольно берег, отфыркиваюсь и так и жду, что меня сейчас подхватят, обернут по что-то теплое, на ручках понесут. Еще аплодисментов жду. Ну как же так? Такая ловкая принцесса. Но вместо этого слышу неожиданное, дурной знак. В башне ее. Надо разобраться. И меня действительно подхватывают, но явно с другими целями. И в шоке я распознаю только одно, за что цепляется взгляд. Мелькнувшая на лице мена довольная улыбка. Самое чудовищное — это скука. Чудовищный отец, чудовищные традиции, чудовищный жених со своим братом. Но самое чудовищное в вашей сказке — это скука. Бормочу, меряя шагами прямоугольную башню. Двенадцать широких шагов от одного края до другого. Шестнадцать по другой стороне. Ночной горшок и корыто для купания за ширмой. Лежанка, как кровать, подобие печи жаровни, в которой регулярно меняют уголь, чтобы не помереть от холода. Хотя все равно холодно все время. И небольшой столик. с наспех сколоченной лавкой, покрытой шкурой. Вот и вся обстановка. Ну, еще я. Чувствую себя движущимся предметом мебели, потому что со мной не разговаривают, меня не спрашивают ни о чем, на мои вопросы служанки, а появляются здесь только они, не отвечают. Приходят трижды в день. Покормить, умыть, заплести, сменить горшок и переодеть в очередной роскошный наряд. Но стоит им сказать что-то, шарахаются и смотрят испуганно. И не поймешь ведь... Они запуганные такие, потому что в замке сплошь деспоты и гады. Или это меня боятся? Ухаживают за мной хорошо. Как усадили в повозку мокрую, укутали в меха и вуале. Так и начали хорошо ухаживать. Но фраза про «надо разобраться» будто не имеет ко мне отношения. Разбираются без меня. И хорошо это или плохо, я не определилась. Нет, определилась. Это примерно как разница между парапланом и парашютом. И там и там чувствуешь себя подвешенным в воздухе. Но в первом случае у тебя ощущение, что ты хоть чем-то управляешь. А во втором, все зависит от раскроется-не раскроется. Я предпочитаю управлять. Меня запирают в высокой башне. На самом деле высокой, как под заточение принцесс сделали. Она возвышается метров на тридцать над всем прочим замком, еще большим и богато отделанным, чем предыдущий. И даже не ставит в известность, каким будет мое будущее. Только локализация боли не всегда соответствует локализации повреждения. Я понимаю, дело не в будущем, а в моем, Ирмель, прошлом, в котором столько всего наборочено, что я могу не успеть разобраться, а меня уже вышвырнут в реку. Тем более, мне не дают возможности разобраться или проявить себя. Все больше зреет у меня уверенность, что если князь не объявится в ближайшее время, следует придумать и реализовать план побега. и начать жизнь в этом мире с чистого листа. Где не будет неизвестного мне прошлого. Только я и будущее, которое я выстраиваю. В общем, хоть чучелом, хоть тушкой, хоть переодетой служанкой. А что, болевые точки я знаю. Скрутить трех девиц? Ну, сумею, пожалуй. Заткнуть им рты, замотать голову платком, как эти. Выскочить с ночным горшком. Они же снуют туда-сюда. Я наблюдала. Выходит из башни, у входа в которую стоит стража. И несут все куда-то за угол. Локализация боли не всегда точно соответствует локализации повреждения. В некоторых случаях боль может иррадиировать в другие области и расцениваться пациентом как основное страдание. Например, при патологии тазобедренного сустава иногда больные предъявляют жалобы в основном на боль в коленном суставе. При множественных повреждениях пострадавший может предъявлять жалобы на боль лишь в одной наиболее беспокоящей его зоне, не акцентируя внимание на других локализациях. Повторяю, я давно зазубренные строчки. Потом перескакиваю на следующую книгу, все еще устойчиво держащуюся в моей голове. Воспроизвожу последовательность действий при переломах. Открытые, закрытые. А это что за картинка страшная возникла? Ах да, на живое. В общем, развлекаюсь как могу, проживая свой шестой и такой же скучный и бесконечный день, как и предыдущий. Но тем же вечером кое-что меняется. Деловое предложение. Принцесса. Я настолько увлечена картинками будущего побега, что пропускаю появление визитера. Первого мужчины, которого, кстати, вижу с момента попадания в башню. Вскакиваю с кровати и внимательно смотрю на того. Взрослый, дородный, бородатый. С учетом того, что вид жениха мне неизвестен, а тот мужик, что смотрел на меня на берегу, не факт, что жених. Это может быть и Констанс. Как бы не показать своё неведение. А вы...» Тяну нарочито медленно. «Торос родичи. Он кланяется с достаточным почтением, что меня несколько успокаивает и располагает к нему. «У князей я один из доверенных». «Доверенный?» «В целом понятно, что за роль». «А сам князь Констанс?» «Княжа отправил меня», отвечает твердо. «сообщить о своем решении». «Разобрался, что ли?» «Но ко мне с вопросами не подходили». к чего же подходить?» Будто искренне удивляется. «И так все ясно?» «И что именно ясно?» «Мне вот вообще ничего не понять». «Но вы же не можете отрицать печати, и что скрывали ее?» Из знака речных богов, раз веревка оборвалась. «Печать — это всего лишь случайное отравление. Если бы вместо стенания мне дали найти знахарку и ингредиенты, я давно излечилась бы. Чувствую прилив внезапной злости». а веревку явно обрезали или специально некачественно привязали. Вот что следовало расследовать. «Принцесса, ведь не только и это!» — улыбается он примирительно. «До нас дошли слухи, что предыдущие отмены свадебного ритуала неспроста были. Случайность!» — цижу, предполагая, откуда эти слухи. «А князю нужна довольная и верная жена?» «А верность-то куда моя делась?» «И отправить вас прочь уже невозможно. Род свой так никто позорить не будет». и казнить вроде как не за что. «Ну, спасибо!» — сплёскиваю руками. «В общем, вам полагается любой из двух других братьев». Ш «Что?» Вот тут я, мерившая шагами башню сначала речи, замираю и неверяще смотрю на этого доверенного. «Принцесса!» — вздыхает тот смиренно. «Вы должны понимать, старший князь не может сделать вас своей женой, но и прогонять опозоренную также не станет». в память о вашем общем прошлом и из уважения к вашему отцу, и он милостив, готов как несостоявшийся жених отдать вас в жены представителю своей семьи». «А он имеет право отдавать?» Мои глаза расширяются еще больше. «Вы на его землях, принцесса?» «Все. Этот окончательно понял, что я идиотка, и теперь говорит громко, отчетливо и простыми фразами. «Средний брат или младший брат, выбор за вами. Но свадьба состоится послезавтра». А если не выберете, выберут за вас. А самому ему здесь появиться с такими заявлениями слабо было. Все еще не верю в столь странный для меня расклад. Принцесса, вы не можете не понимать, что князь не вхож в покое той, которая. Ой, ладно, идите. Но ваш выбор позже скажу. Он уходит, а я подхожу к оставленному кувшину с водой. И чуть ли не весь себе на голову выливаю. Чтобы их всех выбор. Между синей бородой и козлом, который готов был меня утопить ради своих интересов. Они не просчитано ли все это заранее? Мена, например. Или вообще сговор братьев. Или... Побег. Решаю однозначно. Прочь отсюда. С этими тремя точно не стерпится и не слюбится. Терпелка у меня так не выросла. Прямо сейчас я приготовлюсь. А как придут служанки? Но как назло служанки не приходят. Ни вечером, ни утром. будто нарочно их отвадили, чтобы я быстрее думала. А я думать на пустой желудок не желаю. Мне любой другой вариант уже лучше кажется, чем здесь оставаться. Хоть селянкой, хоть служанкой, хоть драконьим сокровищем. Хм, дракон. Но они же не существуют. Или как там говорили служанки? После дней красных листьев могут и прилететь, если позвать невзначай. Нет, я, конечно, в это не верю, мне просто надо поорать. и мне нравится орать что-то вроде «Дракон!». И все-таки я в сказке. Иначе как объяснить, что почти сразу раздается страшный грохот, и в мои покои, роняя камни, вламывается чешучатая крылатая махина. «Я дракон! Прилетел за тобой, принцесса!» сообщает чудовище человеческим голосом и страшно клацает зубами. «Хм...» Изучающе смотрю на ящера, затем на стены своей башни тюрьмы и снова на дракона. Это может стать неплохим выходом, во всех смыслах. А можно подробности. Что за дракон, куда мы полетим и почему именно за мной? Хм, слегка обалдевает крылатая. Ты же должна визжать от ужаса, а не задавать вопросы. Могу и повизжать, пожимая плечами. Если это тебе доставит удовольствие. Так что, договоримся? Я визжу от ужаса. А ты все-таки рассказываешь, стоит ли мне лететь с тобой. «Кажется, я передумал», отступая чудовище назад. «Опция передумать в этой сказке не предусмотрена». Решительно шагаю вперед и хватаюсь для надежности за золотую цепь на его шее. Настоящий дракон раз золото любит. Я, конечно, не совсем уверена, что делаю все верно, и что это совпадение, но не призвала же я его на самом деле. Не плод моего обезумевшего воображения. Но если не так, то как? Я и не думала, что такие как ты существуют. «Какие?» — чудище, кажется, не может определиться. Улетать ему как можно быстрее от странной принцессы или выслушать-таки. «Столь волшебные и могучие?» — Добавляя немного листья в голос и тянусь к его шее, решаясь окончательно. «У меня к тебе деловое предложение».